Некоторое время спустя Магра спросила у Хьюла, верит ли он в долгосрочные обязательства. На миг гном оторвался от своей работы. Он грузил фургон декорации. «Точнее говоря, руководил погрузкой. Участвовать в этом занятии было бы для него трудновато, поскольку накануне, поскользнувшись на скользкой плитке, он сломал себе ногу». «Меня лично нанимали максимум на неделю». Поделился он своим опытом. И то один раз чуть не кинули. Миновал месяц, и над бархатисто тусклым блюдцем торфяной пустоши растеклись сырые осенние ароматы. Многочисленные звёзды милостиво взирали сверху на один маленький огонёк, затерявшийся во вцепиках. Бродячий обелиск стоял пока на своём обычном месте, хотя было видно, что он тут же сделает ноги, Стоит появиться кому-нибудь постороннему. Ведьмы упорно и терпеливо хранили молчание. Можно было наперёд предсказать, что у этого шабаша нет ни единого шанса занять место в сотне самых интересных шабашей за всю историю ведовства. Увидеть этих ведьм мусоргский ночь на Лысой горе не закончилась бы и к полднику. Первой заговорила матушка. «Банкет, по-моему, удался». Мне чуть плохо не стало, так объелась, гордо возвестила нянюшка Яг. А ширл моя в тот день помогала на кухне, так что кое-какие объедки со стола принесла домой. Слыхали, слыхали, холодно кивнула матушка. Повара говорили, что на следующий день не досчитались доброй половины свиной туши и трёх бутылок шипучего вина. Хорошо, когда молодые не забывают о стариках. Несколечко не смутившись, промолвила нянюшка. Я даже умудрилась памятный кубок стащить. Она показала подругам своё приобретение. Здесь написано «Вива Веренс, второй Рекс». Представляете, жить с каким-то собачим имечком Рекс. А вот изображение не похоже, что-то не припоминаю, чтобы у него из уха торчала ручка. Возникла очередная, долгая и ужасно учтивая пауза. «Мы немножко удивились, не встретив тебя на коронации, Маград», — в конце концов произнесла матушка. «Мы-то думали, что ты, наоборот, будешь сидеть во главе стола», — кивнула нянюшка. «Решили, что ты теперь насовсем в замок переедешь». Маград долго смотрела в землю. «Меня никто не пригласил», — тихонько пролепетала она. но не знаю», — развела руки матушка. «Нас тоже никто не пригласил». Между прочим, люди ведьм никогда никуда не приглашают. Знают, что мы сами появимся, если захотим. «Видите ли, он, наверное, сейчас очень занят», — проговорила Магрот. «Все дела запущены, хозяйство в ужасном состоянии. Но он очень умный и способный. Хотя по его виду этого не скажешь». «Да, трезвая голова у парня», — поделилась своими соображениями нянюшка Як. «Ладно, забудем. Сегодня же полная луна». — оживилась Маград. — А в полнолуние ведьмам положено забывать о своих мирских проблемах и справлять шабаш. — Так ты! — начала была нянюшка, но матушка вовремя ткнула её локтем под ребра. — Хорошо, что он так заботится о королевстве и своих подданных! — с расстановкой в голосе произнесла матушка. — Значит, у человека серьёзный подход к делу. А такой человек рано или поздно на всё время найдёт. «Вообще, управление королевством — дело крайне хлопотное». Да, только и смогла выговорить Маград. Опустившаяся вслед за репликой Маград густая завеса молчания казалась непроницаемой. Однако нянюшка, недолго думая, тут же раскроила эту завесу на мелкие кусочки. «Я тут прихватила с собой одну бутылку шипучего вина», — бодро возвестила она. «На всякий случай подумала, вдруг он...» «Ну, «Вдруг ты... В общем, вдруг нам понадобится выпить чуть-чуть», — вышла из положения она. «Мне что-то не хочется», — угрюмо проговорила Маград. «Выпей, выпей, девочка», — посоветовала матушка-ветровоск. «Ночь выдалась холодная. Тебе не помешает согреть грудь». Луна наконец вылезла из-за облака и осветила пустошь. Матушка, прищурившись, взглянула на Маград. «Твои волосы висят как пакля», — заметила она. «Такое впечатление, что ты как минимум месяц голову не мыла». Маград закрыла лицо руками и во весь голос разрыдалась.